После этого оба паттера отложили в стороны свои трубки, откинулись на спинке кресел, отодвинули рукописи, сперва покачали головами, а потом задумчиво склонили головы и, глубоко вздохнув, заговорили. На этом этапе полное тождество кончается и начинается тождество частичное. Тем более, что одного из патров автор разыскал в Риме, другого недалеко от Фрейбурга. Разумеется, потребовались предварительные телефонные разговоры, чтобы условиться о времени встречи, разговоры по высокому тарифу, что привело к большим расходам, в конечном счете, надо сказать, себя неоправдавшим, если не считать общей человеческой ценности таких встреч, что достижимо, однако, и без столь значительных издержек. Все это мы говорим потому, что оба патера создали еще более иконописный портрет покойного Генриха Груйтена, Патер-француз сказал, он был истинный немец, истинный и такой благородный. Другой сказал, он был такой благородный, такой благородный и такой истинный немец. Чтобы упростить показания обоих этих свидетелей, автор обозначил их на то время, что они здесь будут фигурировать, как и иезуит первый, и и второй, и первый второго такого интеллигентного и способного ученика мы не имели на протяжении 25 лет». «И второй». «На протяжении 28 лет мы не имели второго такого способного и интеллигентного питомца». «И первый». «Из него мог бы получиться клейст», «И второй». «Из него мог бы получиться гердерлин». «И первый». «Мы никогда не пытались сделать из него духовное лицо», «И второй». Никаких попыток привлечь его в наш орден не предпринималось. И первый, да, просто жаль было это делать. И второй, сами братья нашего ордена не хотели этого. На вопрос о школьных успехах Генриха Груйтона Паттера ответили следующим образом. И первый сказал, ну да, просто у него по всем предметам были самые высокие оценки, даже по физкультуре. Но он не производил впечатления зубрилы мученика. И каждый учитель, буквально каждый, со страхом ждал того дня, когда он окончательно выберет себе профессию. И второй. Ну, разумеется, у него в табелях были одни очень хорошо. Позже специально для него придумали даже новую отметку. Отлично. Но кем бы он мог стать? Это всех нас пугало. И первый. Кем бы он ни стал дипломатом, министром, архитектором или ученым-правоведом, во всех случаях он был бы поэтом. И второй. Он мог бы стать знаменитым учителем, знаменитым художником или еще какой-то знаменитостью, но во всех случаях он остался бы поэтом. И первый. Только для одного занятия он явно не годился. Для этого занятия его было слишком жаль. Он не годился для солдатчины. И второй. Он мог быть всем, только не солдатом, ни в коем случае. И первый. Но он им стал. И второй. Но они из него сделали солдата. Доподлинно известно, что этот самый Генрих, получив справку об образовании, называемую аттестатом зрелости, не мог в полной мере, да, по-видимому, и не хотел, воспользоваться плодами своей учености в период между апрелем 1939 года и августом того же года. Как и его двоюродный брат, он отбывал тогда повинность под эгидой организации, носившей ясное и четкое название — Имперский трудовой фронт. Начиная с мая 1939 года, его иногда отпускали на побывку домой с субботы, одиннадцать часов, до воскресенья, 22 часа. Из этих подаренных ему 35 часов в неделю, он в общей сложности проводил 8 часов в поезде, а оставшиеся 27 часов использовал на то, чтобы сходить с сестрой и двоюродным братом на танцы, поиграть немножко в теннис, пообедать в кругу семьи и поспать часа четыре-пять. Часа два-три он спорил с отцом, который хотел сделать для сына абсолютно все, и, безусловно, сделал бы, чтобы спасти этого самого Генриха от предстоящего ему испытания, называвшегося в Германии воинской повинностью. Но Генрих этого не пожелал. По свидетельству очевидцев, за плотно закрытыми дверями столовой между отцом и сыном разыгрывались нешуточные баталии. В это время госпожа Гройтон тихонько плакала, а Лени вообще не допускалась к отцу. И вот однажды, как показала Вандорн, до нее явственно донесли слова Генриха.